О жестоковыйном корнилии. Тем же вопросом встречает меня и корнилий. Придумал уже Каин, как будешь меня казнить? Он сидит в темнице для самых бережных узников, которые не должны помереть сами от холода или сырости. В темнице тепло и сухо, даже есть малое оконце, через которое идет воздух, а днем льется свет. Корнилий Костляв, седобрат и седобров, В латаной черной рясе, выцветший с куфье, Вставать и не думает. Сам грязен, сагбен, вшив, Сидит меж злопахучих луж и нечистот, А на царя презрительно, словно на мокрицу. В прежние разы меня от этого взгляда кидало в ярость, А ныне я спокоен и победителен». Стоя опершись на посох, золотое шитье на висящих рассеченных рукавах сверкает в свете факелов. Лоб у меня закрыт бархатной тофьей, надвинутой по брови. Отвечаю с усмешкой. «Да вот, поспорил с Григорием Лукьяновичем, как тебя до самой души пронять». Он говорит, надо связать пещерника и посадить по шею в кувшин с голодными мышами, чтобы они его живого грызли, а мы бы заходили дослушали, да как пещерник орать станет. Это, говорит, турки так с мятежными греками делают. И иные по три-по дня в мышином кувшине сидят, пока не испустят духа, ибо у мыши зуб мелкий, до да становой жила не прокусывает». Действительно, Малюта Давидович такое предлагал. И я внимательно слежу за лицом Корнилия. Не пробежит ли тень страха? Нет, не пробежала. Одно жестоковыйное презрение. Хорошая казнь, коли ей турки мучают православных, — бестепетно отвечает. А ты, изверг, безбожных турок не лучше. Трави меня мышами. Я смерть смертью праведных умру с умилением. Вот, ялк, я ночтал толкую, что мукой телесной тебя не проймешь. Подпускаю в голос доверительности, будто закадычничаю, с дорогим другом. Ты силен верой в свою праведность и безгреховную чистоту. Потому я придумал для тебя вот что. Немного медлю, чтобы он замер. Но корнили все ни по только щерится. Надо тебя загрешить. Сломаю тебя не лютой напастью, а грязной страстью. Велел я послать в Москву за беспутными девками. Они тебя, прикованного, до гола разденут и станут ласкаться, плоть твою распалять. Плоть она на ласки слабая. Ей так от природы положено. Согрешишь, никуда не денешься, святой праведник». — Нарушишь обед целомудренный, а я погляжу, как у тебя плоть над духом возликует. — Ну-ка, напугается или нет? Не напугался, но разозлился. — Мое тело сосуд бренный в твоей власти. Грязни его, чем вздумаешь, хоть кровью, хоть скверной, а души моей ты не достанешь. Ее ты ничем не загрязнишь, руки у тебя короткие. Пу, на тебя кал ты смрадный! — И сколь в злато не наряжайся калом, только и прибудешь. И схватил с полу рукой кало и кинул в меня, да не попал. Немощен. Есть особый род бесстрашных, самый редкий. Это когда человек мне враг и того не скрывает. Дохулит да меня не из безопасного далека бумажными бранями, как изменник Андрей Курбский, а в лицо. Бывает, что и прямо с дыбы, а иные уже и сидя на колу. Редко, но встречаются такие бесы во приплоде. От дьявола в них бесстрашие, от кого же еще? Изводишь их, изводишь, но вместо прежних появляются новые. Прокорнили этого пещерного отшельника, люди донесли, что бронит меня подлыми словами, обзывает братоубийцей, кайном и сатанинской отрыжкою, а богомольцы-схимники чтут, слушают, и многие соблазняются. Получив донос, поехали мои метельщики, вынули старца из его пещеры, доставили в слободу для расспроса, а он от операции не подумал. И диакам, и песцам... Стал меня так люто бесчестить, что они уши позатыкали. Малют мне сказал, «Пытошный приказ ругателя привезли. Поди, послушай, как он тебя лает. Ты такое любишь!» Чего только с Корнилием не делали. Но крепко в пещернике бес засел, ничем рогатого не изгонишь. Некоторое время назад я приказал упрямца более ни огнем, ни железом не испытывать. А вдруг в нем не черт сидит, а наоборот. Окалеет Корнилий в своей непреклонности, да вознесется к престолу Божию и будет там на меня архангелом наговаривать. На что мне оно надо? Итак, я перед Господом, великий грешник. Я хожу к Корнилию, слушаю его поношения, терплю его уязвление не только от того, что никак не придумаю, Как согнуть сию жесткую выю. Во всей моей земле нет больше никого, Кто держался бы со мною свысока. словно я не цесарь и великий князь, А червь земной. И пещерник взирает на меня из-под небес, Брезгуя раздавить каблуком. Этот взор не сносен, но и притягателен. Иногда мне кажется, что исчезнет пещерник — И я останусь на свете один одинешенек. Чувство странное, самому мне непонятное. Но только из-за него строптивец досели и жив. Кто тогда поговорит со мной без оглядки и трепета? Разве что малюта. Но какой из него собеседник? Пошутил я про блудных девок, отче, говорю, убрав усмешку. У меня тут непохабный похабный дом, святая обитель. Пришел же я ныне спросить твою мудрость вот о чем. Тон То мой смиренен, а душа ликует. Есть у меня сегодня чем поколебать Корнилиеву веру в его праведность и мою кривидность. По-твоему, я Каин, Ирод... На Навуходоноссер, Валтасар, сосуд мерзостный, лютые души и прочее и прочее. Коли так, отчего же Господь Отец Небесный помазал меня, злодея, править над русью, излюбленной своей землей, в которой единственной Его право славят, где Ему право молятся, думал ты об этом? Может быть, ты себя мудрее Господа мыслишь? Если сам решаешь, Достоин я быть государем или нет. Вопрос Корнили не смущает. Да я и не ждал, что старец смутится. Тому еще рано. Думал я об этом, Иване. Много думал. Мне, земным моим умишкам, Божьей мудрости не объять. Однако же, отвечу тебе так. Господь, поставил над самой любимой своей державой худшего изверга. Потому что он, кого больше любит, того суровее испытывает, того заботливее готовит к будущему блаженству. Как это? А так? Люди русские от тебя терпят многие муки и казни, голод и разорение. Но так оно на печальной сей земле и должно быть. Это дьявол-сатана льстит нас. Жизненными негами, покоем и мирными кровами, Чтобы человеки цеплялись за бредный мир и страшились смерти. Вот мне рассказывали, уж не знаю, правда или нет, Будто есть во фряжской земле чудный град Ференца, Весь каменный, изукрашенный лепыми дворцами И зелеными садами, и гристыми водами, и многими красотами. Бедных там будто бы мало, и все сыты, И никакие тираны над ними не тиранствуют, а правят ими добросердечные правители по письменному закону. Тот, кто мне сие рассказывал, лил умилительные слезы и сокрушался, что у нас на Руси не так. Плакал тогда и я с ним, а потом устыдился, ибо понял, радость не в земном довольстве, а в небесном блаженстве». «Для того ты, Каин, и понадобился Господу, чтобы оборачивать русских людей от всей бредной жизни к иному миру, чтобы православные пеклись не о плоти, а о души спасения». «Еще и затем я навещаю Корниле, что устами сего сквернавца иногда глаголит истина». «Ах, хорошо он сказал, истина так. Я орудие воли Господней». И даже худшие мои неистовства, за которые я потом горько каюсь, держави моей не во зло, а во благо. Буду говорить о том в Москве на церковном соборе, дабы иерархи и пастыри донесли эту правду до всех углов Руси. С одним только согласиться я не могу. «Бог — царь небесный, а я — царь земной». Как же ты, высокоумный, не уразумеешь, что, может, и я своих людей не от злобы, а от великой к ним любви испытываю, — корю я пещерника. Я над своим стадом пастырь, я отец над чадами. Моей рукой водит Бог, но я не слепое орудие, а следую зову своего сострадательного сердца, проливая кровь, лью я и слезы. Огрязняя руки православной кровью, Ею же я очищаю ваши души, И Господь то видит. У меня проливаются слезы, голос мой дрожит. Было мне сегодня на ночном молебне Явственное от Бога знамение. Вот, гляди, эй, светите ярче! С двух сторон подступают факельщики. А я сдвигаю тофью, обнажив чело, и показываю перстом. Господь отметил меня ровно круглым алым знаком, Поставил свою печать зри и трепощи, Мнимо святый богохульник. А, затрепетал, вжался в стену Тота. -то. Не тебе, букашки, не вам, смертным человеком, Меня судить я один такой. Я Богом отмечен. Да. Ты один такой меж человека, как Каин. Истинно все чудо Господне. Се знак на Каине, яко и в Библии сказано. То широко пещерника отмахивает кресты. Отмечен ты, но не благодатью, а каиновой печатью. День-то ныне какой, помнишь? Какой? 6 октября то-то, что шестое. Два года, как ты, Каин, сгубил своего брата Авеля, блаженного князя Владимира Андреевича. Проклят ты, Иване, навечно проклят, оттого и жены твои чахнут, оттого и потомства тебе не будет. Врешь, — кричу я, — два сына у меня, из прежней до Каиновой твоей жизни. Но быть их семени бесплодно. Засохнет твой род яко изгнившая смоковница. Не будет тебе внуков ни от старшего сына, ни от младшего. И новых сыновей у тебя не будет, если только не сыщешь себе такую же, как ты сам, окаянную каинницу, чтоб нарожала тебе кайнят, как змея-змеенышей. Каин ты, каин, меченый, пьу на тебя, изыди! Сдерживаюсь. Отвечаю на лай величественно, уместно царскому званию. «Если сия печать знак на Каине, то помни, пастырь заблудший, что сказал Господь о Каиновом знамении. Еже не убите его всякому обретающему его. Ничем враги мои меня не изведут». Выхожу из темницы степенно, но внутренне весь дрожу потрясенный. А ведь верно, 6 октября, два года назад, Малюта, по моему велению, показал Владимиру Старицкому, моему двоюроду, кубок с ядом и булатный кинжал. Выбирай свою смерть. Это мы с Малютой тоже тогда поспорили, что выберет. И опять я угадал, что Владимир, хилая душа, побоится крови, Поплакал он, да и выпил. Подох в корчах, смертью горшей, нежели от клинка. Неужто прав пещерник, господи? Неужто ты за многие мои вины отметил меня печатью Каина? А и по делу. Я Каин и есть нечистый, скверный и злобесный душегубец. Иду по темному тюремному переходу и горько плачу. Голова моя опущена. Стопы тяжелы, плоть студениста, словно некто вынул из меня хребет. Это часто бывает. Когда с высот ликования и самоверия я вдруг сверзаюсь в бездну отчаяния и самоненависти, как наигорший грешник, не извергнутый в гиенну. Однако есть у меня на такую напасть верное лекарство. Оно здесь же, близко, в полусотне шагов. Сейчас полечусь. Сейчас.